Глава 24 Из-за волнений в гиперслоях туннельная связь сегодня была неустойчивой. Получить изображение со станции Орнах Варх не смог и довольствовался голосом Лекха Краула, таким знакомым, величественным и приятным, похожим на шуршание песка среди горячих камней. А координатор Сосерт-Эрель видел Варха и смел подшучивать над его бледным лицом и физиономией капитана Анхаро, то и дело появлявшейся у приборной панели, чтобы изречь какую-нибудь остроту. «Давай еще раз, добрый Лех, попросил координатор Земли, когда они от важной темы отклонились к шуткам. «Хорошо подумай. Кто-нибудь с Хорф-6 контактировал с людьми, знакомыми с Быстровым?» Это очень важно, мой друг. Теплый Орнах, ты же сам понимаешь, что спрашиваешь ерунду. Расхохотался Краул. Наша сеть на станции отлично налажена, но она не может отслеживать каждый личный контакт и миллиарды других мелочей, которые тоже хотелось бы не выпускать из внимания. Извини. «Но пристианский корвет возле вашей станции – это не мелочь, и любые контакты с Быстровым, содержавшим тогда существо, и его окружением – это тоже не мелочи», – возразил Варх. «Друг, ты определенно желаешь упрекнуть меня в недостаточном внимании», – ответил Краул уже не так весело. «Я могу утверждать только то, что определенно знаю сам. Нашим службам не удалось перехватить ни одного сообщения на Хорв 6 Даже особые отношения маркиза Леглуса с местными безопасниками мы вычислили с большим опозданием. Но это не значит, что мы плохо работаем. Дорогой Орнах, погрузившись в дела маленькой тихой планетки, ты просто не представляешь. Какой безумный клубок представляет собой сосорт-РЛ? Здесь невозможно все держать под контролем. Объясни лучше. Зачем ты меня обо всем этом спрашиваешь? Я знаю, что такое сосорт-РЛ. Мысленно ответил Варх. Вы привыкли списывать все свои провалы на невероятные сложности работы на станции. На самом деле, при ваших ресурсах и возможностях, вы там окончательно обленились. Вслух же он сказал. Ввиду вновь открывшихся обстоятельств, я хочу скорее понять, каким образом Хорф-6 шел за ТЗМ от Присты в систему Алтеры, от Сприса к Сосарт-РЛ и от Сосарт-РЛ к Земле. На корвете словно всякий раз знали, где Быстров собирается спрятать существо. Как это могло быть? Это большая загадка!» Растягивая слова, отозвался координатор станции. «Первым на такую необъяснимую странность мне указал агент Вегер, находившийся на ТЗе». «А когда я узнал, что Хорф-6 появился следом за Быстровым в твоих пределах, я был истинно потрясен!» «Господин Крунг, Младший офицер обнаружения замер под аркой, разделявшей две части рубки. Престианские катера изменили курс!» Капитан Анхаро глянул на экран, на котором светлыми струйками выделялись турбулентные следы их оставляли в атмосфере невидимки класса керста затем эвнет перевел взгляд на офицера обнаружения прошу прощения я подумал что это может быть важным оправдываясь произнес тот выходит они не возвращаются на тирату эвнет крунг отвернулся от терминала туннельной связи и положил ладонь на мерцающую голубыми всполохами панель «Куда же они направляются?» «По нашим расчетам пройдут недалеко от места падения Хорв 6 сказал молодой офицер. «Возможно, у них есть там какая-то цель. И, возможно, очень важная цель, если катера с потрепанным в бою десантом не возвращаются на звездолет, а спешат в другое место», задумчиво проговорил Орнахварх. Затем он обратился к Лекху Краулу. «Жаль, мой друг, из-за этих проклятых дел нам не удалось душевно поговорить. Я обязательно свяжусь с тобой в ближайшее время. Сейчас мы вынуждены расстаться. На этой тихой планетке намечаются кое-какие события. Ты думаешь, в точке падения корвета осталась та фантастическая машина?» поинтересовался командир Анхаро. «Я подозреваю, что Роэрин спрятал ее, прежде чем попасть в плен». Варх поджал губы, неотрывно глядя на пластиковый овал с бледными следами престианских катеров и думая, что Роэрина следовало забрать у русских себе. «Знаешь что, мой горячий эвнит?» Он медленно повернул голову к капитану. «Нам нужно выслать туда свой десант!» «Точка падения Хорф-6 здесь!» Крунг вытянул палец к отмеченной области на карте, возникшей на простенке по его ментальному запросу. «Еще здесь и здесь!» «Мы опоздаем минут на десять!» «Ничего!» «Мы опоздаем только к моменту их посадки», – отозвался координатор. «Они же не сразу погрузят свою фантастическую машину». «Старшему вахты! Пять катеров на вылет в экстренном порядке!» – приказал по внутренней связи капитан Анхаро. «С ними взвод пехоты Ирлога и отделение спецандроидов!» Старший вахты тут же донес команду до Ирлога и дежурных пилотов. В шестом отсеке второй палубы замигали пронзительно желтые индикаторы. Заревела сирена. Коридоры фрегата задрожали от тяжелой поступи космопехоты. Пассом руки Эвнит вывел тактическую карту с полусферой Земли и точкой тирату, мерцавшей над дымкой атмосферы. В синей линии с колонками параметров обозначилась траектория Анхаро. «Мы немного скорректируем курс, и наш десант свалится им прямо на голову», – с милой улыбкой решил Крунг. Нолт-1287, шедший километрах в 30 позади, направился на юго-восток, к точке китайского падения корвета. 1285 летел в прежнем направлении еще минут 7. Вверху блестела луна и яркие звезды, внизу между редких облаков чернела тайга. Затем на экране замигал треугольник точного целенаведения, и пилот переложил рули вправо. Скоро машина сбросила скорость и пошла на снижение, делая зигзаг между высоких гольцов. Внизу за деревьями мелькнули огоньки и пятнышко костра. Лагерь, разбитый рядом с воронкой, еще не убрали. «Вспомните, господин Ройерин, в какую сторону вы уходили?» — сказал Быстров, вглядываясь в посеребренную луной тайгу под днищем космолета. «Итак, мы над местом катастрофы!» В глазах капитана Хорф-6 отразилось волнение и скорбь, хотя его лицо оставалось строгим, исполненным древнего мужества Оро. Ночью в незнакомой местности трудно выбрать правильное направление. Приподнявшись, он сверился с показаниями навигатора, затем вытянул руку на северо-восток. «Туда!» – сказал Рой хотя. «Нет причин точно повторять наш маршрут. Сигнал можно подать сейчас». Он прошептал что-то невнятное, похожее на молитву. На небольшой скорости катер двинулся в указанном роерином направлении. Когда впереди из темноты показались серые скалы и ниточка горной реки, капитан Корвета произнес. «На нас напали где-то здесь». «Подавайте кодовое слово!» Пилот активировал информационный блок, переданный из базы данных Тирату, и включил передатчик. Роэрин пересел в кресло, освобожденное ему одним из десантников, и, склонившись над управляющей пластиной, произнес «Саилле Иресранва! Элэрлина вызывает капитан Роэрин!» Бортовой компьютер перевел его слова в шифрованный сигнал. Он мгновенно разнесся над планетой на неудержимой пир-волне. Все в тесном салоне Нолда-1285 замерли в ожидании. В рубке Тирату тоже наступила напряженная тишина. «Сайле Иресранва! Элэрлина вызывает капитан Роэрин!» повторил командир Хорф-6 через несколько минут. Ответа снова не было. Лишь когда Ройерин повторно тронул сенсор консоли и открыл рот, чтобы произнести кодовое слово, в углу панели вспыхнул зеленый индикатор. На экране появилась луна, пробивавшаяся сквозь листву, и скальный уступ. «Элэрлин, ответьте спасательному катеру!» Громче произнес Роя Рин, впиваясь взглядом в размытое изображение. «Простите, капитан!» – раздался ворчащий голос. Всю площадь экрана заняло лицо бородатого мужчины. Суровое, худое, подсвеченное желтым огоньком личного браслета. Зрачки его глаз метались от одного пассажира космолета к другому. Остановились на Роя Рине, дико расширились и словно вспыхнули безумным огнем. Координата источника сигнала! Быстро! шепнул Глеб Пилоту. Простите, повторил Элларлин, я уже мысленно похоронил вас! Капитан! Мой капитан! Ведь я все видел, что случилось там, у излученной реки. Я думал, вас убили. А вы вот, как великий Эродо в сиянии и прямо с неба. И вы, Элерлин, простите. Простите, что так поздно ночью. Капитан Корвета сдержал подбирающийся к горлу смех. «Если мы вас разбудили, то скоро выспитесь в уютной каюте корабля. Встречайте нас, элэрлин «Не выключайте браслет!» — напомнил ему пилот космолета. «Я разожгу костер! Я разожгу огромный костер!» — вскричал обросший бородой пристянец. «Так когда-то мои предки встречали морские корабли!» Мы будем возле вас через три стандартных минуты, сообщил Быстров, рассчитав время подлета. Не стоит возиться с огнем. Тем не менее, когда Нолт 1285, летящий на небольшой скорости, прошел над горным хребтом и направился вдоль берега озера, в точке целеуказания возникла искорка и превратилась в языки пламени. Выпустив опоры, Катер опустился на площадку между кромкой воды и невысокой скалой. Роэрин не стал дожидаться разрешающего сигнала и полного открытия люка. Первым пробрался в шлюз и спрыгнул на землю. Ту самую землю, которая принесла ему столько горя, а теперь дарила миг радости. Ослепительной радости, в порыве которой капитан стал похож на мальчишку. С громким возгласом он обнял Эллерлина. Вместе они едва не повалились на камни. Их обступили полукольцом серебряной птицы. Быстров с Шурыгиным и Валой тоже поспешили посмотреть на воссоединение остатков команды Хорф-6. Даже пилот Катера покинул свое место и остановился у трапа, не слыша писка предупреждающей системы. Не зная, Что на радаре появились орбитальные машины космических сил Милько. Костер разгорался ярче. Его отблески плясали в воде озера и на лицах престианцев. Эллерлин бросал в бушующее пламя смолянистой сучья, лежавшей горкой между валунов, и не прекращал рассказывать о том, как он, страдая от голода, Провел здесь лютую зиму и дожил до счастливого дня. Речь престианца была бессвязной, быстрой, как его нервные движения возле огня. Роэрин и команда Стирату слушали спасенного звездолетчика и не смели его перебить. Лишь когда эл -Эрлин остановился и вытянул руку к скале, чтобы показать свое жалкое жилище, Быстров решился напомнить. «Господин роерин я понимаю, лично вас и многих собравшихся здесь переполняют особые чувства, но хочу повторить, на орбите мелькарианский фрегат. Действия его могут стать непредсказуемы. Нам следует скорее улетать». «Благодарю, капитан Быстров, что меня вразумили». Командир Хорв 6 кивнул. Подумав, что от неожиданной свободы, от встречи с верным другом, он потерял одно из главных чувств – чувство реальности. элэрлин он повернулся к приумолкшему бородачу. Ты сохранил вещь, что я поручил тебе беречь при нашем расставании? Разве я посмел бы сделать иначе? Только нам потребуется поднапрячься, чтобы извлечь ее. Ступайте за мной, мой капитан Элэрлин направился через заросли к узкой прогалине. Шагов через двести остановился и, повернувшись к звездолетчикам, попросил. «Посветите кто-нибудь, и мне в помощь потребуются сильные руки!» Он указал на скальные обломки, закрывавшие тайник. Не дожидаясь команды, двое десантников вместе с Эллерлином принялись вытаскивать камни, пока не добрались до предмета, завернутого в подложку бронекостюма. К ним тут же присоединился капитан Корвета. Откинув плотную ткань, он извлек герметичный ранец. Глеб, стоявший рядом, спросил: Все в порядке, господин Роэрин? Да! сухо ответил престианец, поднимаясь с коленей. «Трудно поверить, что эта небольшая вещь помогала находить Тезей в глубоких слоях пространства», проговорил Быстров, будто размышляя вслух. «Вот только вашему корвету она указала путь к гибели. Принесет ли она пользу Союзу Эдоро или также погубит его?» Сейчас никто не возьмется предположить. «Союзу Эдоро?» – Роэрин нахмурился. «О чем вы говорите?» «Империя развалилась на три части», – кратко пояснил Глеб, сожалея, что не вовремя тронул эту тему. «На Тирату герцог вам все объяснит». «Я хотел бы некоторые разъяснения получить сейчас». Командир Корвета отступил к Эллерлину, стоявшему возле сосны. Если герцог Саолире, он хотел сказать что-то еще, но через гарнитуру связи раздался голос Каурлана. Нолт 1285! К вам направляются три мелькарианских катера. Вы видите их или нет? Они на радаре! С некоторой задержкой отозвался пилот космолета. «Они совсем близко! Бегом в катер!» Глеб подскочил к Роэрину и бесцеремонно подтолкнул его в сторону костра, мигавшего за деревьями. Между сосновых ветвей было видно, как черноту неба разрезают яркие точки, оставляющие огненный след. Катерас Анхаро шли на огромной скорости. Пристианцы успели пробежать лишь половину обратного пути, а первая орбитальная машина уже зависла над Нолдом-1285. По тайге тяжким грохотом прокатилась звуковая волна, отставшая от посланцев Эвнида Крунха. Второй катер милькарианцев с раскрытыми люками опустился у подножья скалы и сразу с него посыпались серые фигуры боевых андроидов. Еще одна десантная группа с завидной расторопностью высаживалась между сосен из дискообразной машины. Вспыхнули прожектора, и все пространство между Нолдом-1285, лесом и озером залило светом, таким ярким, что пламя костра в нем стало подобно бледной тени. Добежать до своего космолета престианцы не успевали. Им отрезала путь третья десантная группа космических сил Милько. Элэскрин подал команду своим бойцам, и они рассыпались между деревьев. Двое охранявших катер залегли возле валунов. Элэрлин привел в готовность винтовку, с которой не расставался никогда. И галиянка сняла с предохранителя сатату. Держитесь меня, капитан! бросил Роэрину быстров. Глеб посмотрел на ранец с управляющим блоком ока Арсиды и подумал, что прятать его сейчас не имело смысла. Милькарианцы догадываются, зачем сюда прилетел Нолт 1285 или точно знают. В любом случае, они осмотрят местность вокруг жилища Эллерлина пройдут ее сканерами и найдут элементы дисперсной электроники, как бы хорошо они не были укрыты. «Дайте мне пистолет», – попросил Роэрин. «И гранату». Быстров отстегнул от пояса дроп эйн и поинтересовался. «Гранату зачем?» «Возможно, эту вещь придется взорвать». Встряхнув ранец, командир корвета положил его между корней сосны и, став на одно колено, выбрал цель стволом дроп Ээйна, подрагивавшего в его руке. Катер, паривший над Нолдом, развернулся к лесу, выхватывая лучом прожектора фигурки серебряных птиц. Затем с него раздался голос Ирлога, командовавшего операцией космопехоты Анхаро. У меня к вам предложение, господа. Опустите оружие и спокойно выходите из леса. Мы гарантируем жизнь и свободу каждому, кто не проявит враждебности. Все вы после непродолжительного осмотра получите возможность вернуться на свой катер и лететь к своему эсминцу или в любом другом направлении. «Особо подчеркиваю, мы здесь не для того, чтобы начать вооруженный конфликт с дружественными престианцами. «В таком случае, для чего вы здесь?» Опустив фаузер, Элескрин вышел из зарослей. «Чтобы обеспечить безопасность и контролировать ваш отлет с планеты!» Отозвался голос с дискообразной машины. Двое андроидов в серых бронекостюмах бесшумно скользнули вдоль кустов и взяли Элэскрина на прицел. «И по какому же праву вооруженные силы Милько контролируют команду корабля Союза Эдоро на нейтральной планете?» Не скрывая раздражения, спросил офицер Серебряных Птиц. «По главному праву во Вселенной! Праву, превышающей силы!» ответил Ирлок.